что вы уж как изъясняться стали поученому! Долго я вас не видал. Знаете что, моя ученая и дорогая княгинюшка, пойду-ка я сейчас познакомиться с ним. Я его в полчаса раскушу. Где он живет? Я мигом слетаю к нему, и коли он таков, что стоит любви вашей, то тогда вот что. Тогда, княгинюшка, наплюем мы на князя все трое». Смередев встал Но княгиня остановила его за руку. Она твердо заставила его обещать, что он ничего не предпримет, не посоветовавшись с нею. «Повидаться с ним вы можете», — сказала она, — «но я не могу сказать, где он живет. Разыщите дворового Ваньку, и он сведет вас», — смущаясь, прибавила она. Смиредев взял шапку и, качая головой, быстро пошел из горницы, Но княгиня вдруг снова бросилась за ним и остановила его. «Иван Максимыч, что же-с? Скажите мне, что же вы хотите делать? Что можно тут сделать?» «Увидим, увидим. Нет, скажите. Вы думаете, что нельзя так оставаться? Ведь я обещала, согласилась на его просьбы жить так и ждать. Он умолял, и я дала слово». «Старый шут». «Да разве это возможно?» – воскликнул Смиредев. «Статочное ли это дело? Совести у него нет, да и вы тоже. Изъясняетесь как-то по-ученому. Вообще стали вы барыней княгиней, ученую и эдакую? Эдакую, все понимающую разумницей? А в этом будто ребенок махоньки й поступили. Обещали, чего сдержать нельзя. Да и это что же будет? Жить с ним и видаться с тем раз в месяц, что ж, каждое первое число месяца, что ли, или каждое пятнадцатое, и с обещанием сидеть на разных креслах и говорить только о погоде? и с м и р е д е в засмеялся, но, увидя грустное лицо княгини, переменил тон и голос. Голубонька моя княгинюшка, ведь это все собачья комедия. Вот знаете, видали, собачки с шарманкой ходят. Одна эдак в мантилье и шляпке, «Будто мамзель. Другая в кафтане кавалера изображает. Третья горничную девку. Вот и вы хотите эдак же устроить. Он будет изображать супруга, а вы...» «Ах, полноте, Иван Максимыч! Скажите, что же тут можно сделать? Развод просить?» «Развод? Развод – дело мудреное. Как тут все это доказывать? Срам, смехотворное дело. Вы не виноваты». а и над вами смеяться станут. Княгиня невольно опустила глаза, и яркий румянец стыда покрыл ее щеки. «Нет», — продолжал Смиредев, — «мы не по закону все сладим. Черт его возьми, закон! Он иной раз, что пирог из печи обожжет глотку. Мы по-своему, по совести дело рассудим. Повидаю я прежде вашего, ваше сокровище». А там повидаюсь и перетолкую с Петром л ь и ч о м Ну и уладим. А теперь вы сидите д да о ждите. Ну, Христос с вами, мне пора, а то приедет, а его видеть не хочу, пока не повидаю того. До свидания, моя золотая».